«Альбина Нури», «Пучина скорби», роман. Читает Виктория Томина. «Когда люди совершенно ограблены, как мы с тобой, они ищут спасения у потусторонней силы». Михаил Булгаков. Вместо предисловия. По статистике, каждый год в России пропадают более 40 тысяч детей. К величайшему сожалению, Некоторые из них погибают. Кого-то получается найти и вернуть домой живыми и невредимыми. Но есть те, кто исчезает бесследно, чьих следов найти не удаётся. Они числятся пропавшими без вести, и никто не знает, где они и что с ними. Городок Верхние Вязы, в котором происходит действие этого романа, выдуман автором. У города есть реальный прототип Березники. Город в Пермском крае России, где из-за специфики местных рудников образуются провалы в земле. Однако подчеркну, место действия, события и люди, описанные в романе, являются плодом авторского воображения, а все совпадения случайны.